Ну, дети, теперь надобно на спать, а завтра будем делать то, что Бог даст. Донесите да ли нам постель. Нам не нужна постель, мы будем спать на дворе.